Уже в течение весьма долгого времени из-за своего расстроенного здоровья и сильно ослабевшего зрения жена Дагобера могла работать не больше двух-трех часов в день. Остальное время она проводила в церкви. Это была одна из тех наивных, святых душ, разумом которых является сердце. Единственным недостатком, или скорее следствием, этого доверчивого простодушия Было неодолимое, тем не менее, упорство, с каким Франсуаза подчинялась влиянию своего духовника. «Ну, а теперь успокойтесь, госпожа Франсуаза». «Мама! Мама!» «Он уже идет. Ой. Я слышу его голос на лестнице. Ой. Только бы он не заметил, что я плакала». У бедняжки только и есть один свободный часок, когда он может спокойно отдохнуть. Избави меня, Бог, отравить ему эти немногие минуты. Поэт-кузнец был высокий парень, 24 лет, ловкий, сильный, с черными волосами и черными глазами, орлиным носом, со смелым, открытым и выразительным лицом. Сходство его с Догабером было еще поразительнее из-за того, что он носил по моде времени густые черные усы. Добрый вечер, мама. О, добрый вечер, крошка-горбунья. Мне кажется, ты очень запоздал, дитя мое. Я устала волноваться. Обо мне, матушка, или об ужине? Черт возьми! Я знаю, ты мне не простишь, что я заставил себя ждать из-за хорошего блюда, которое ты мне приготовила. Именно потому, что боишься, как бы оно не испортилось. Готов об заклад побиться, что тут картофель со шпиком, до которого я такой охотник. субботу-то. Сегодня ж постный день. Ах, правда. А, кстати, по поводу субботы. Получай-ка, матушка, мое жалование. Спасибо, мой мальчик. Положи его в шкаф.